Река Айга мерцала под полуденным солнцем. Ее воды были обманчиво спокойными. Она не могла обмануть Айлет, которая смотрела на грибцов со своего места в центре баржи и видела, как они напрягали спины, чтобы сохранять ровный ритм и прямой курс, направляя груз через сильное течение Айги. На открытой воде было холодно. Айлет упуталась в плащ поплотнее и шагнула ближе к чести Она не впервые была на барже, проведя так семь дней, пока плыла по реке Алис от Дроволя в глубины Периньона, сокращая путь вдвое. Дальше ее ждал день пути по стране, но в стороне от главных дорог, чтобы не встретить незнакомцев. И теперь она пересекала Айгу на пути в Водохран. Если повезет, она прибудет в замок Дзюнлу к Золотому принцу до того, как он примет решение по заставе. Город за рекой казался Айлит невероятно большим. Крыши с красной черепицей и белые стены отражали солнце, ослепляя ее. Судя по карте Холлис, тут не должен был находиться город, но карте было не меньше двадцати лет, и изменения в нее вносила только Холлис. Этот яркий новый город явно процветал и появился после того, как Холлис отправилась в Дровль много лет назад. Баржа приближалась к причалу. Айлет слышала, как паромщица кричала приказы готовиться к разгрузке. Парни огибали Айлит, словно она могла в любой момент напасть на них, как пантера, но у них не было причин бояться ее. Она уже оглядела экипаж теневым зрением и на борту, захваченных тенью, не обнаружила. Игнорируя испуганные взгляды, она гладила шею Честибура. «Мы почти там», — шепнула она а мысленно добавила «Мы близко, Лоранта. Ее тень волк лишь зарычала в ответ, подавленная чаропеснями так, чтобы ничего не могла сделать. Баржа прибыла к пристани через несколько минут, и Айлит, не попрощавшись с экипажем, свела коня по тропу. Они не хотели говорить с ней, да и она предпочитала держаться в стороне. Она не сможет дышать легко, пока не покинет баржу и город. Айлит быстро забралась в седло и поехала по извивающимся улицам, не глядя в глаза тех, кто пялился на нее, выбирая самые широкие дороги между зданий. Было что-то ужасно подавляющее в испуганных взглядах и дрожащих духах жителей, будто она была их врагом. Хоть красный плащ и отмечал ее, как эвандарианку, они не могли забыть то, что она была захвачена тенью. Винатрикс всегда будет пугать тех, кого спасала. Девушка уговаривала себя, что привыкнет к этому, пока вела Честибура по восточной дороге, покидая пределы города. Она не сразу, но научится терпеть страх от ее присутствия. Она сможет, как смогла и Холлис. С этой мыслью перед глазами сверкнуло каменное лицо Холлис. а лиц скривилась: ей не нравилось думать о наставнице. Она покинула Гиланлок. Три недели назад, не оставив послания Винатриц, Холлис точно поймет, и Айлис могла лишь надеяться, что не погонится за ней. Если богиня была на стороне Айлит, то, возможно, Холлис еще не вернулась с охоты, еще не узнала, что бывшая ученица стала беглянкой. Мысли мешали, и Айлит сосредоточилась на дороге. Она уже была близко. Нужно думать о будущем и о своей миссии. Через час после того, как она оставила город у реки, девушка нашла почти заросшую тропу, явно подходящую винаторам, и повела Честибура по ней вверх по холму. Она поднималась все выше, внизу раскинулся воды а Айлет заметила деревни вдали и храмы. Поля вокруг были ухоженными, и рабочие, которых она заметила отсюда, выглядели здоровыми и полными сил. Золотой принц был хорошим господином. Ее вдруг охватил голод. В начале побега из Гиланлока она сосредоточилась на пути в воды храм. Но теперь она была тут, в нескольких часах от замка. «Богиня, помоги мне!» — прошептала она. «Я не готова предстать перед ним». Золотой принц был не просто принцем. Он был сыном избранного короля. Его отец был орудием богини ее правой рукой, убившей жуткую Адиль и покончившей с ведемиными войнами. А сын? Сын был наследником из пророчества, посланным вести народ перененок золотой эпохи. Он был легендой еще до рождения, живым доказательством благосклонности богини к смертным. Принц рассмеется ей в лицо. Айлит резко дернула за поводья, честибор прижал уши и тоже дернулся. Ее сердце гремело в горле. Глупые мечты. Мечты, которым она предавалась последние несколько недель, пронеслись перед глазами. Как она решительно подходит к трону. Ее плащ развивается, пряжки блестят, щеки вспыхнули. Как она могла быть такой глупой? Как она могла быть такой наглой? Так сосредоточиться на награде и забыть о реальности. Принц по одному взгляду на нее среди других кандидатов поймет, что она была неопытной и из ниоткуда. У нее было доказательство своих способностей, но не было даже одобрения наставницы, а другие кандидаты. Письмо Винатора Дутам не указывало, как много их будет, но они точно были лучшими вариантами из переньона. Что она думала, когда решила состязаться с теми, у кого были лучшие навыки, лучшие кандидаты, выбранные каструмами? Лоранта поежилась от бури мыслей в их пространстве разума. Она переминалась, стала рычать. «Слишком громко. Пытаюсь спать. Ты не помогаешь!» Мысленно нарявкнула Айлет. Ее тень зарычала и сжалась в раздраженный комок в уголке сознания. Она не могла сидеть тут посреди дороги. День близился к вечеру, и она зашла далеко. Айлет направила честь Тебура дальше. Она зашла слишком далеко, и теперь должна была увидеть конец своего глупого плана. Или так, или бежать в Гиллан-Лог, поджав хвост, упасть к ногам наставницы, надеясь на прощение. Но она не будет падать к ногам. Никогда. Она увидит результаты своих импульсивных поступков. «Может, стоит поменять форму?» — шепнула она Честибуру. Его уши дрогнули в ответ. «Моя другая форма не лучше этой но, может, чуть свежее. Ее голос оборвался, конь вынес ее на вершину холма. Все тревоги пропали, глаза Айлет округлились от ужаса. Ведьмин лес раскинулся перед ее взглядом. Последнее проклятие жуткой Адиль. Отравленное сердце Периньона. Хотя она много раз разглядывала карту Холлис во время пути, она не могла подготовить себя, к размеру этой тьмы. На севере текла река Айга, но юг и запад были заняты ведьминым островом, настолько, насколько было видно. Леса в полумиле от места, где была Айлит, мерцали красными золотыми красками осени, отражая солнце своими вершинами. Айлит ясно видела, где была наложена черопесня великого барьера. За той линией деревья ведьминого леса поглощали все краски, весь свет, казалось, превращая его во тьму. И глубоко внутри, в милях за границей, большая каменная ладонь торчала среди веток, словно утопающий пытался спасти. Когда-то это место занимал большой идол жуткой Адиль. Когда-то он возвышался над всем, невозможно красивый, вырезанный из чистого обледита, силой самой королевы-ведьмы. Воздвигнутый в ее честь, ее последователями для поклонения. Ведьмин лес поглотил Адил, и от идола осталась только ладонь, отчаянное проявление силы, которую избранный король оборвал взмахом меча. Айлит не могла оторвать взгляд от этого вида от пяти пальцев, толщиной с колонну каждый с длинными ногтями из камня, Лоранта выпрямилась внутри борясь с путами чаропесни, выбираясь все ближе в разуме Айлит. «Я чую тень», — сказала она. Айлит тряхнула головой, оторвала взгляд от ведьминого леса. «Много теней живет в этом лесу», — сказала она и направила честь Тибура вниз по склону холма. Она подумала о списке имен в книге Холлис. «Алые дьяволы». Но сколько других, захваченных тенью, за годы убежал за великий барьер, спасаясь от Ордена? Смерть была хуже, чем существование в кошмарном лесу? Лоранта тихо зарычала. Айлит ощущала, как волнение ее тени покалывает под кожей. — Я чую тень. Близко. Айлит нахмурилась. — Тише, Лоранта, — сказала она. — Или я снова тебя свяжу? Лоранта отступила. Все еще кипя волнением на границе сознания Айлит, пока они спускались по холму и потом продолжали путь по ровной земле. Тропа вела Айлит к ведьминому лесу. И это не понравилось Винатрикс. Она потянулась за картой, чтобы найти лучший путь к замку Дюмлов. Но как только ее ладонь коснулась длинного контейнера с картой, девушка уловила движение. Айлит подняла взгляд. Лошадь с пустым седлом вышла из тени леса. Тень, рычала Ларанта, близко.